когда сонный трифон заступил на смену княгиня уже была готова спуститься в палату ее нарядили в голубое платье с бисерной и золотой вышивкой и кипи на белый кружевной кокошник с лазуритами на плечи прозрачным покровом опускалось тонкое шелковое покрывало которое она не носила с тех пор как не стала князя любослава не пришлось долго ждать лисан стоял возле входа в палату заприметив брони миру Он тут же отправился доложить князю. Княгиня сидела на своем аккуратном троне так, словно он был иглами утыкан. Ей все мешало, и она постоянно ерзала, поправляла одежды, кокошник. Стоило распахнуться дверям, впуская князя, как она замерла в привычном положении. Любослав шел медленно, по-хозяйски раскованно. С того самого мгновения, как он переступил в ворота Граты, он не скрывал, что чувствует превосходство. Князь заметил, как боязно брони Мире при нем и пользовался этим. Такой муж может быть куда страшнее погибшего Самодура. Видать, народ в награи не слепой. Не зря прозвали Любослава мудрым. Хотя уместнее было бы другое слово — хитрый. За ним горделиво вышагивал Дарамир. Мальчишка был очень похож на отца, вот только манерами вышел в дядьку, неприветливый и хмурый. Следом, словно няньки, обступив княжича полукольцом, шли бояре. Любослав прижал руку к груди и поклонился в пояс. «Третий день, княгиня», — объявил он. «Пора ответ держать. Что ты скажешь на мое предложение?» «Я согласна выйти за тебя замуж, чтобы править вместе объединенным горным княжеством только при одном условии», — громко объявила Броне Волк, стоящий позади, услышал, как тонко дрогнул ее голос. Любослав заинтересованно поднял брови. Шумно вдохнув, бронимира положила руки на колени и продолжила. «Возможно, в награе слышали, что жена Яроша не непростых кровей. Мать моя — последняя княжна сивого княжества. Выходя замуж, она надеялась спасти свою родину, но ее отец, князь Владибор, так и остался последним князем сивых земель. Матушка не забывала родной земли и меня с собой брала». В севых землях почитают холодных ведьм, несмотря на то, что в Награе и Грате о них дурная слава. Других ведьмов в снежных горных землях давно их помине нет. Однако ни один из благословленных колдунов и ведьм не смог отыскать моего первенца. Так может, холодная ведьма сумеет?» Круглый Награйский колдун задрожал и плюнул через плечо. «И в чем твое желание, Бронемироградская?» — спокойно спросил Любослав. «Хочу, чтоб ты лично поехал через горы, в сивые земли, и привез мне ко двору холодную ведьму. Муж мой покойный держал при дворе горного колдуна из своих земель, так отчего я не могу взять колдунью с родины матушки? Коли ты действительно жених мне, то исполни мою волю, приведи мне ведьму с родного края моей матушки». «Холодную ведьму ко двору», — нараспев повторил Любослав. — Я согласен выдвинуться немедля, если ты обещаешь, что выйдешь за меня безотлагательно, когда вернусь. — Я никуда не тороплюсь, князь. Насколько помню, севые земли и летом зачастую покрыты снегом. Оттого их так и прозвали. Зимой же этот край особенно суров. Но коли ты смелый дерзок, можешь отправляться, когда пожелаешь. — Что ж, княгиня, — развел руками Любослав, — мне тоже некуда спешить. «Только вот посольство мое великое Награйское не слишком-то довольна будет, что зазря в поход собрались по зиме. Еще и не ровен час снегом нас засыплет здесь. А если уже совсем по правде говорить, то не затем я ехал в Гратов, чтоб меня за нас водили». Голос князя стал суров и холоден, то он его напомнил старшего брата. «Не стоит гневить великое войско Награйское, особенно когда оно под стенами твоей столицы». Княгиня крепко сжала кулаки, чтоб никто не заметил, как мелко дрожат ее пальцы, и надменно ответила. — Будь по-твоему, князь. Вот мое княжеское слово. Я приступлю к подготовке свадьбы в тот же день, как ты исполнишь мою волю. — Вот и славно, — отчеканил князь. — К весне будет тебе ведьма. Любослав поклонился в пояс, собираясь на том попрощаться. — С тобой поедут и мои люди, — произнесла бронимира «Думаешь, мне не хватит своих? Или боишься, что я не сама лично пойду за твоей ведьмой?» — удивился Любослав. «В сивых землях суровые зимы. При дворе моей матушки были люди с ее края. Никто лучше не поймет те места. «Позвольте мне отправиться с князем», — выступил вперед волк. Любослав изумленно поднял брови. «Личная охрана княгини?» «Да, государь», — кивнул волк. «Я с малолетства охотился в горах». Не смогу уберечь тебя, если что случится». Любослав залился смехом и кивнул. «Ладно, дружинник, коли княгиня тебя отпустит». Продолжая улыбаться, согласился князь, но взгляд его стал холодно-суров. Дарамир суетливо огляделся и шагнул вперед. «Я поеду с вами». Княгиня даже вздрогнула от такой решимости. «Детям и летом не место в севых землях. Я не дитя». — выкрикнул Дарамир, сжав кулаки, княжич. Любослав смерил сына пристальным взглядом, как тогда, в Красном дворе. Княжич бегло глянул на отца и снова зло уставился на Брониемиру. — Я отрок. Дядька Брониемир в мои годы уже ходил с отцом воевать. Война-то будет страшнее и серьезнее, чем зимние морозы. Все так же, пристально глядя на сына, князь кивнул. — Хорошо. Коль ты готов, будь так. «Позвольте молвить, государыня!» — вышел вперед круглый награйский холдун «Слушаю тебя!» — кивнула броней мира. «Зимой в сивых землях проще сгинуть, чем пройти десяток верст!» Сказывают, там нечисть хозяйствует. «Они княжество сивое загубили!» — взволнованно выпалил он. «Вздор!» — возразила княгиня. «Сивое княжество разорили награй и грата!» Горная земля прячет под снегом богатые золотые и самоцветные рудники. Короткое лето может принести хозяину сивых земель столько богатств, сколько ни одна победа даже над самым богатым княжеством. Это знает каждый, кто живет выше на Грае и Граты. Отчего же тогда никто не возделает их? — возразил колдун. Бронемира откинулась на спинку и положила руки на подлокотники. Сивые земли под покровительством граты уже почитает три десятка лет. И байки про холодных ведьм и нечисть не просто так сочинили. Они отлично отпугивают суеверных и трусливых бояр. А рудники не возделываются, потому что Грата была слишком занята войной с Награем. — Довольно, — осадил колдуна Любослав и обратился к княгине. — К закату жду твоих людей у Награйского лагеря. Не дожидаясь новых условий, князь развернулся на каблуках и вышел из палаты. Его колдун, подпрыгивая и громко бормоча молитвы, побежал следом. В дверях он остановился, зло оглянулся на княгиню и выскочил. мира поднялась и объявила. «Сегодня я не желаю никого больше принимать и видеть». Ключник отошел от стены. «Боярская дума желает встречи. Завтра». Отмахнулась мира и направилась к черной лестнице. У выхода из палаты белорад подошел к княгине. — Государыня, позволь забрать твоего охранника. Раз уж он собрался в поход с князем, нужно его снарядить в дорогу. — Хорошо, — не оборачиваясь, — ответила княгиня. — Но не сейчас. Я отправлю его к тебе, как освободиться. <coughs> — Я отправлю его к тебе, как освободиться. Вели разыскать ключника. — Как скажешь. Белорад бросил на волка недовольный взгляд и ушел. У двери брони бронемира остановилась и поглядела на Трифона. «Никого не пускай, кроме ключника. Волк, ты со мной!» Она кивнула на дверь.